Глава тринадцатая. — Да вон, как раз вещают! — Свят повернулся в сторону стойки. — Эй, Клав, сделай радио погромче, пожалуйста. — Да и так, на полную работает мелок. Тут же отозвалась женщина, а потом вдруг рявкнула: А ну тихо все! Про нас же говорят! Причем это столичное радио! В таверне номер четыре тут же все смолкло. Грозного голоса Клавы ослушалась только ошибившаяся окном муха но ее тут же сбили точным зарядом электричества. «За сегодняшнее утро объединенные войска князей Акулова, Лазарева и Нарышкина зачислили четыре квадратных километра территории внутри ММЗК», — объявил женский голос. «Это невообразимая скорость, Марин», — радостно вступил в разговор мужчина, в котором я узнал Владимира, директора радиостанции «Голос Нижнего». Такими темпами за неделю мы отодвинем линию кристаллов от всего малого защитного кольца. «Ха — Ха-ха, вы слышали, ваше сечество, они отодвинут. — Звонко рассмеялась Клава. — Да, Володь, это действительно похоже на чудо, — снова заговорила девушка. — Как, впрочем, и все, что связано с Савино. Я хотела бы напомнить, что только вчера они разгромили войска осман и европейцев, а сегодня ведут за собой других и уже занялись Москвой. Ну, до Москвы все-таки еще далековат, Марин, но лично у меня нет никаких сомнений в том, что уже в этом году Дмитрий Николаевич Акулов подберется вплотную к границам древней столицы, и никакой розовый язык, даже если он еще там не сдох от голода, его не остановит. И, кстати, раз уж мы заговорили о князе, то хочу напомнить, что сегодня вечером наши репортеры приглашены во дворец, где Софья Алексеевна Орлова сделает важное заявление. — Мне кажется, я даже знаю, что она скажет, — таинственно добавила Марина. — Не будем гадать, а просто дождемся вечера. Разумеется, я тоже прекрасно знал, о чем будет говорить беременная супруга покойного императора. И это было важной частью пропагандистской работы перед моей завтрашней коронацией, которая активно велась по всем фронтам. — Спасибо, Клав, было очень вкусно, — крикнул я, отодвигая пустую посуду. — Пожалуйста, Дмитрий Николаевич, — радостно отозвалась женщина. — Вы заходите почаще, мы всегда рады вас видеть. Я, а следом Святый Влад поднялись из-за стола, и, сопровождаемые добрыми пожеланиями других посетителей, вышли из таверны. Вообще, за последние дни настроение жителей моего княжества кардинально изменилось. Нет и до этого все верили в нашу победу, но сейчас, когда она свершилась, причем сразу по двум фронтам... Эйфория достигла апогея. Встретить на улице динозавра было гораздо более вероятно, чем кого-то без широкой улыбки на лице. Мы разместились на ББ-2 и взлетели. — А ты куда? — спросил Лату рулящего доской свято. — Башня в другой стороне. — Да Катя задерживается, надо ее у муниципалитета забрать. — Она знает, что ты за ней шпионишь, — хмыкнул я. — Ну, во-первых, теперь она предпочитает, чтобы я шпионил за ней, а не за другими девчонками, — рассмеялся Рыжий. — А во-вторых, она сама через Иваныч меня попросила за ней залететь. Видимо, Катя увидела нас в окно, потому что выскочила из здания муниципалитета почти сразу, как мы приземлились у крыльца. — Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Привет, Влад. Если бы я знала, что Свят вас привезет, не стала бы его дергать. — Ничего страшного, — отмахнулся я. Держащая под мышкой красную папку, Катя запрыгнула на место за Святом, при этом кнула его кулачком Причем Мы снова поднялись на Цавина, и тут мне бросилась в глаза какая-то активность на берегу реки. «Это что там?» — я указал рукой. Никто из друзей не знал, но на помощь пришел появившийся у меня на плече Гинзо. «Это первую летающую РЛС, то есть радиолокационную станцию, запускают». «О!» «Уже готово? – удивленно спросил Свет. «Пока промежуточный вариант», — пояснил хранитель. «Конечный там очень сложный и требует много электроники, которую мы пока производить не можем, даже с чиро. Но наши текущие нужды даже в таком виде ЛРЛС-1 покроет с лихвой. Будет висеть в десяти километрах точно над Савино, и незамеченным к нам не сможет подлететь никто, какую бы магию ни использовал». — Круто! — резумировал святый, подвел доску прямо к крыше башни, где нас уже ждал Виктор Харитонович. К слову, непокидающий пост практически круглосуточно. — Какие новости? — спросил я, устраиваясь на одном из стульев. — Только хорошее ваше святство, — довольно ответил полковник. — После нашей транспортировки и бомбардировки европейские войска успешно штурмуют Измаил. Некоторые из вчерашних гостей уже выдвинули свои армии к границам Османской империи, и часть нашего флота их сопровождает. Другая часть продолжает бомбить стратегические объекты. Сулейман больше не пытался связаться, — хмыкнул Свят. «Каждый час пытается», — рассмеялся Виктор Харитонович. «Уже и через других пробует, в том числе через главный штаб Нижнего». Они ему не отвечают. Сдается мне, скоро их посольство обмотается белыми флагами и прилетит прямо сюда. Если сегодня, то разворачивайте, как только увидите, пожал плечами я. Все согласно плану. Минимум до конца коронации еще будем их прессовать. А вот потом можно будет и поговорить. К тому моменту османы получат прорыв наземных войск практически по всей длине границы. Вследствие чего будут гораздо сговорчивые и отдадут нам все, что мы потребуем. А потребуем мы очень много, начиная с Белижского княжества и заканчивая огромным количеством материальных ценностей. Хотя уж как там контракты с Нижегородцами на уровне администрации и аристократии. Все все поняли, Дмитрий Николаевич, широко улыбнулась девушка. Когда слышат, кто с ними связывается, сразу же доходят главных. Эти очень вежливые и готовые на все. У Огненной и Синицынской крепостей очереди желающих торговать или выразить такое желание. И, кстати, Свят был прав. Уже множество заявок на покупку земель в Воронежской области. Но мы пока не продаем. После коронации спрос вырастет в разы. «А после того, как мы объявим на столице еще больше», — радостно заявил Свят. «Но это же не завтра будет», — махнул рукой Катя. Но, разумеется, мы это тоже учитываем и заработаем на этом очень много. К тому же, в любом случае, в первую очередь, мы будем давать землю тем, кто нам поможет в зачистках диких земель или в обработке добычи. А, да, наши наземные войска уже активно прокладывают дороги ко всем ближайшим месторождениям и крупным населенным пунктам. Те двадцать тысяч нижегородцев из озера пришлись очень кстати, отменные бойцы. И после того, как вы их вывели из Москвы, очень лояльные. Большая часть из них занята трассой Савина-Орел через Михайловское месторождение, и дальше она пойдет прямиком к ММЗК. Уверена, через месяц мы уже сможем возить добычу из Московской области. Надо будет вам потом с Чайро проехать по этой трассе и сделать переправы под реками, а в будущем проложить железную дорогу. — Все сделаем, — я подмигнул Кате. — Как там с командами управленцев Валипецк Тамбов? «Мы с Акаей и девочками проанализировали те списки, что дали Лазарев и Нарышкин. Там достойных кандидатов хватит на четыре крупных города. Вопрос только в лояльности. Ваша задача — отобрать и предложить им работу. Тех, кто согласится, пригласите сюда. Лояльность я обеспечу. Причем приоритет именно у Тамбовской области. Она сейчас пустует, при этом совсем скоро станет гораздо ближе к столице и денежным потокам». Туда тоже многие ломанутся, и нужно сразу им объяснить, что мир изменился, и лучшие места будут занимать те, кого выберем мы. И я понимаю, Дмитрий Николаевич, Катя похлопала по красной папке, которую она все это время держала у себя на коленях. У меня тут списки людей, которых я бы хотела видеть в моей команде, и разрешение на строительство нового здания муниципалитета. Надеюсь, в этот раз с запасом, уточнил я, чтобы через три месяца вас опять не переселять. «На этот раз с запасом», — лукаво улыбнувшись, кивнула девушка. «Тогда считай, что я все подписал». Я снова перевел взгляд на полковника, который как раз вернулся к нам после переговоров по радиосвязи. «Виктор Харитонович, как там со сталкерами дела?» «Те, что в Лос-Сантосе, Озерске, Трое и других ближних городах, уже себя и сталкерами не считают. Флагов, кланов почти нет, только наши везде». Полковник повернулся к карте, Я обвел пальцем дикие земли южнее Перми. Вторая крупная группировка — это «Монолит» и их бывшие прихвостни. Они тоже пашут на нас и активно зачищают Магнитогорск. Кроме этого, мы уже подготовили большую пропагандистскую кампанию в дальних диких землях по привлечению сталкеров. Как только флот освободится, проведем ее, и, думаю, через пару месяцев количество людей в окрестных землях сильно прирастет. Я не сдержал довольной улыбки. Те домокловые мечи, что висели над нами, давили не только на психику. Они связывали нам руки и не давали развернуться. Зато сейчас Савина будто взорвалась и стремительно опутывает своими сетями все вокруг. Мы, наконец, можем заложить технологический фундамент империи, которая станет базой нового мирового порядка. Для этого мы сначала снабним Чайро материалами, чтобы он с помощью наших инженеров сделал первые жизненно необходимые устройства. И самое главное — высокоточные станки. Уже с помощью этих станков мы сделаем другие станки и так далее. И самое главное — мы сумеем сделать те устройства, без которых я не смогу осуществить возложенную на меня миссию. Будто дождавшись, пока я закончу цепочку рассуждений, ко мне обратился Чайро. — Все готово, Дима. Можно начинать. Наконец-то. Я резко встал. — Устройство готово, Влад. Собирай группу. Скоро вылетаем. Свят, за мной. Мы запрыгнули на все еще висящую рядом с крышей доску и уже через минуту спускались в подвал усадьбы. — Ничего себе! — присвистнул Свят с любопытством, разглядывая устройство, созданное из мельчайших покрытых рунами деталей, напоминающее формой куб со стороной пятьдесят сантиметров. Рядом с кубом стоял выключенный монитор и лежала компьютерная мышка. — Слушай, Дим, давно хотел спросить. — Ладно, я поверил, что с тобой магия говорит и хранители подсказывают. Но об этой-то хреновине ты откуда узнал? Да и об остальных. Причем, я так понял, новые знания открылись после того ритуала, когда ты чуть не помер. Ничего не хочешь старому другу рассказать? Может, если поделишься секретом, легче и на душе станет? — Может, я пристально всмотрелся в добродушное, но буквально светящееся любопытством лицо друга. Но не сейчас. — А когда? — не сдавался Свет. — Примерно через четыре месяца, — ответил я, подходя к Кубу. — Перед тем, как я в озеро пойду. — Куда пойдешь? — чуть не подпрыгнул Свет. — Я с тобой. — Ты мне ничем там не поможешь? — я хлопнул здоровяка по плечу. — Потерпи чуток. Можешь пока строить теории. — Я думаю, что ты прибыл из другого мира и вселился. Давай только ты будешь строить теории про себя, и ни с кем не будешь ими делиться. — Хорошо. Увидев мое лицо, рыжий сразу же осекся и перевел взгляд на куб. — И как эта хрень работает? Вон углубление, видите? чи появился в нескольких сантиметрах над устройством. Дим, клади туда сферу. Так, правильно. Теперь нажми вон ту кнопку внизу. Я сделал, как сказал хранитель, и куб вдруг ярко вспыхнул. В первую секунду я ждал, что от него повалит дым, но вместо этого заработал монитор, и на нем появилась карта мира. — Есть! — радостно воскликнул Чуиро. — Вот эти точки — это наши сферы, а вон те в одном месте — это чужие. — Это Индия, похоже, хмыкнул Свят. — И это совсем не на северо-западе от нижнего. «Обманный маневр», — пожал плечами я и, взяв в ладонь мышку, приблизил нужное место. «О, точно Индия!» — Рыжий ткнул пальцем в монитор. «Это в четырехстах километрах от Дели, бывшей столицы. Город, если верить книгам, был просто огромный. И в нем точно есть озеро», — задумчиво пробормотал я. «Такое же, как у нас», — нахмурился помощник. «Думаешь, гордый не успокоился?» «Ну, он догадывается, что я просто так от него не отстану», — вздохнул я. Да и неизвестно, что там у него за связь с озером. — А они связаны, что ли? Я имею в виду озера. — Да, и, скорее всего, этот урод гордый уже начал собирать новую армию. — Ну тогда чего мы ждем? — Свят расправил плечи. — Пора уж закрыть этот вопрос и полностью расслабиться. Друг был абсолютно прав. В том числе из-за этого козла я и отложил коронацию. Его существование в мире живых и наличие у него сфер стояло костью в горле. Меня, конечно, он вряд ли достанет, даже если захочет, но подпортить крови может. Понятно, что озера уже знают обо мне и, скорее всего, зададутся целью меня уничтожить. Но они попросту не успеют. Их последняя надежда помешать мне именно гордый, и он должен умереть. В этот раз я его не упущу. «Свят, берем эти штуки», — я кивнул на куп и монитор. «Гинзо, передай нашим. Вылет через десять минут». — Холост вышел на связь, — закричала рация голосом Калины. — Ему удалось взять тридцать шесть человек. — Принял, — отозвался гордый, отключив рацию, повернулся к сидящему за соседним столом змея. — Еще тридцать шесть человек на завтра запиши. Уже, — Уже кивнул тот. — Двести пятьдесят два всего получается. — Триста точно наберем, — прикинул командир и откинулся в кресле. — Нормально для первой партии. Змей никак не прокомментировал слова лидера. Он молча достал из мешочка сферу и уставился в нее. Гордый поморщился и плеснул себе виски. Он и его ребята отлично понимали, что на самом деле 300 человек капля в море, но это только первый шаг. Да, они хотели свалить и пожить на югах спокойно, тратя захваченную в нижнем добычу, но потом голос снова появился. Да, он уже не имел такого всеобъемлющего контроля над ними, но говорил «вещи здравые. Акулов не будет сидеть на том клочке земли рядом с Воронежем. С его силой он будет стремительно расширять свои владения и рано или поздно захватит весь мир. И, соответственно, найдет их. Голос перестал гнать пургу про то, что, собрав хранителей, Акулов уничтожит мир, но легче от этого не становилось. В общем, их снова наняли... И теперь, поселившись неподалеку от Дели, одного из крупнейших городов прошлого, они согласились подставлять бойцов уже в другое озеро. Взявшись накануне за дело через силу, гордые его ребята быстро вошли во вкус. Магии в той области, которую они выбрали, были достаточно сильны, но магию контроля еще не изучили. Да и технологически местные жители уступали даже Нижегородской империи до появления в ней Акулова. В общем, бойцы Альфы незаметно прилетели, спрятали тарелки, превратились в индусов и с наскока захватили контроль над небольшим городком. Причем сделали это по отработанной схеме, и рядовые индусы о подмене руководства даже не узнали. Тут, кстати, тоже спасибо сферам и предусмотрительности самого лидера, заблаговременно заставившего своих людей выучить основные языки прошлого. «Свяжись с малым!» — бросил Гордый через плечо. Змея не ответил. «Ты слышишь меня?» Командир обернулся и увидел, что, ставший вместо Антипа его правой рукой, подчиненный, по-прежнему держит сферу и, не шевелясь, смотрит в нее. «Да что ты его опять слушаешь?» Гордый вскочил и, в два шага подойдя к змею, сильно толкнул его в плечо. Все так же, глядя прямо перед собой... Боец, словно кукла, медленно завалился на бок и упал со стула. Сфера выпала из его пальцев и покатилась по полу. «Что за хрень?» Гордый быстро догнал артефакт, но, когда наклонившись, почти коснулся его, резко отдернул руку. От сферы шли какие-то очень странные и незнакомые эманации. «Что там было?» Теперь командир подскочил и нагнулся к змею. «Сдохни!» — вдруг крикнул тот, резко выбросив руку, Ударил гордого ножом. Точнее, хотел ударить. Командир чудом успел отбить выпад и нанес ответный удар. Ладонью по шее. Раздался хруст, и мертвое тело змея рухнуло на пол. «Это не озеро», — осознал гордый, и по его спине прошел холодок. Он быстро вернулся в свое кресло, сорвал с пояса мешочек и, перевернув его, выставил сферу на стол. Артефакт выглядел как обычно, но прикасаться к нему командиру Альфы совсем не хотелось. Впрочем, чтобы заметить изменения, этого и не требовалось. Какая-то сволочь меняла узор, и сейчас та его часть, что отвечала за защиту от хранителей, исчезала. Но уж нет. Гордый схватил сферу в руки и тут же почувствовал, как невидимая сила рванула ему в голову. Командир ударил в ответ и успел заблокировать жадные щупальца. «Ха! Со мной так просто разобраться не выйдет, братан!» На лицо Гордого наполз хищный оскал, и он, вложив все свои магические силы в артефакт, принялся восстанавливать узор. Вот одна черточка появилась, вот вторая и... И исчезли сразу четыре. «Сука!» — сквозь стиснутые зубы прохрипел Гордый и удвоил усилия. Ему снова удалось восстановить две черточки, но потом исчезли сразу все. «Да не мучайся ты так!» — раздался вдруг насмешливый голос, и командир Альф резко вскинул голову. В дверном проеме стоял и мерзко ухмылялся князь Акулов. «Летели в Индию мы четыре часа. За это время с помощью точек веселья гинзо и прибора Чайро я сумел достаточно точно понять, что там происходит». Как и предполагалось, Гордый не успокоился и, взяв под контроль небольшой городок, приступил к вербовке новых людей для озера. Кроме всего прочего, он, видимо, понял, что мы умеем вычислять их по полю, блокирующему хранителей, и сделал его совсем небольшим, что в итоге тоже сыграло против него. Найти их базу проблем не составило так же, как и прямо через сферы взять под контроль всех их обитателей. Сложнее всего было с самим Гордом, но, откровенно говоря, и тут я больше экспериментировал, чем реально боролся с ним. «Да не мучись ты так!» — как можно добродушно улыбнулся я, заходя в кабинет командира Альфы. «Ты проиграл!» «Ты кто?» — медленно поднимаясь с места, прохрипел гордый, а точнее крепкий темнокожий индус, в которого он превратился. «Я князь Акулов». «Ты что за тварь?» — уточнил свой вопрос Рапозера. озера. — Откуда у тебя столько силы? Если честно, мне очень хотелось сказать ему правду. Но я не был уверен в том, что, дойди, эта информация до озера, она мне не навредит. — Твоя смерть, — развел руками я. — И по правде сказать мне жаль, что придется тебя убить. Наверное, ты второй человек по силе после меня. — Но так загипнотизируй меня, — прорычал гордый, медленно отходя от стола. Помнится, когда ты захватил меня у дворца, то отказал в такой возможности, напомнил я. Я был неправ и раскаиваюсь. Ты же будущий властелин мира, а мир большой. Тебе нужны сильные помощники. Возьми меня под контроль и оставь лишь немного свободы. Мне хватит. Заманчиво, но нет. Я вздохнул. Но я дам тебе возможность умереть в бою без всего этого хлама. Я демонстративно опустил сферу в мешочек. Гордый был профи и, открыв рот, якобы что-то сказать, внезапно ударил. Вернее, нажал носком ботинка какую-то плиту на полу и активировал ловушку, в которую предварительно превратил весь свой кабинет. Вот только я эту ловушку давно обезвредил. Раздалось шипение, и в этот миг я атаковал. Заклинание, сочетающее шесть типов магии — Обрушилась на противника, и через долю секунды по кабинету разлетелась серая пыль. Все, что от него осталось. На пол со стуком упала, и медленно покатилась черная сфера. «Заходите!» — крикнул я, и в кабинет забежала прибывшая со мной группа во главе со святым. Даже мокрого места не оставил. То ли проборчал, то ли и восхитился рыбак, и тут же, пройдя по кабинету, подобрал обе сферы. — Что делаем, Дим? — спросил Свят. — Ищем то, что они стащили из Нижнего, и ждем, пока нам принесут остальные артефакты. Ответил я и подошел к окну, за которым спокойно бродили и не подозревали о происходящих событиях смуглые люди в белых челмах. — А вообще часов шесть у нас есть, можно и по округе походить и смотреться. — Да на что тут смотреть, Дим? — Хмыкнул рыбак, между делом приступивший к обыску кабинета. — Село селом. — В километрах в пятидесяти мы пролетали весьма приличный город, — напомнил Свят. — Вот именно. Чувствуя небывалый прилив сил, от хорошо сделанного дела я широко улыбнулся. — Уже завтра я стану императором. Так почему, раз уж мы все равно тут, не заняться организацией моих колоний заранее? Тем более, что до Дели не так и далеко, а в нем точно есть чем поживиться. — Как скажешь, — ухмыльнулся Свят. «Инзо, покажи, как раньше выглядела эта кучка пыли. Я в нее превращусь и пойду прогуляюсь. Когда еще индуску вживую увидишь?» «О, я с тобой!» — тут же подорвался рыбак. «А ты сокровища ищи!» Свят хлопнул друга по плечу и приступил к изменению внешности. Я же провел ладонью по лицу и превратился в лежащего на полу змея. Как выглядят индуски, я знал. А вот пообщаться с местными весьма любопытно. Я снова выглянул в окно и сладко потянулся. Как ни странно, завтрашняя церемония меня вообще никак не трогала. В глубине души я короновал себя давным-давно. Сейчас меня больше волновали те три хранителя, которых мне предстоит найти перед тем, как идти в озеро.